Продавщица, раскладывая на длинном столе платье всевозможных фасонов, выжидательно смотрела на Рене, но Флавьер быстро вмешался, указав пальцем на одно из них. Вот это... Черное — Черное? — удивилась-то. — Да, черное. Обернувшись к Рене, Флавьер сказал, — примей-ка его, доставь мне удовольствие. Она помедлила, покраснела под взглядом молоденькой продавщицы и пошла вместе с той в примерочную. Флавьер вскочил, принялся шагать взад и вперед, он вновь погружался в привычное некогда состояние ожидания, знакомую скачущую тревогу, ощущал, как раньше подступающее горло удушье, он вновь обретал жизнь. Укана нащупала в кармане зажигалку и сжала ее, чтобы было сил. Время текло невыносимо медленно, а руки его не находили себе места, потели. И тогда он принялся искать среди развешенной одежды костюм. Ему хотелось найти серый, но настоящего серого цвета не было. Ни один из костюмов не был точно такого же оттенка, как тот, запечатлевшийся в его памяти. Но разве его память не идеализировала даже мельчайшую подробность? Может ли он быть уверенным в том, что твердо все помнит? Дверь примерочной скрипнула. Он живо обернулся. И испытал потрясение, когда в истории это была возродившаяся Мадлен. Мадлен, которая при виде него приостановилась, словно наконец узнала его. Мадлен, которая приближалась к нему, слегка победневшая, с прежним печально вопрошающим выражением глаз. Он вытянул вперед исходавшую руку, но уронил ее. — Нет, облику Мадлен не доставало совершенства. Как можно было оставить эти вульгарные серьги, так дисгармонировавшие с нежным изгибом шеи? — Сними это! — скомандовал он вполголоса. Она не сразу сообразила, о чем речь, и он сам вытащил безвкусные побрякушки из ее ушей. Отступив на шаг, он испытал отчаяние художника, бессильного передать на полотне рожденный его воображением образ. Так сказал он продавщица. — мадам останется в этом платье, а этот костюм, он, кажется, того же размера. Соверните его. И покажите нам отдел обуви. Она не противилась. Быть может, она понимала, почему Флавьер так придирчиво разглядывает каждую пару туфель, словно споря с самим собой, молчаливо выражая недовольство формой каблука или очертаниями застежки, он выбрал, изящные, лакированные. «Туфли. Посмотрим-ка. Пройдись». На высоких каблуках она сразу стала стройнее, хотя с непривычки с трудом удерживала Ланвеси. Бедра слегка колыхались под туго обтягивавшим их черным платьем. «Довольно!» — воскликнул Славьер. Заметив, что продавщица удивленно подняла голову, он поспешил добавить «Эти берем». «Положите старые в коробку». Он взял свою спутницу под руку, подвел к зеркалу. Посмотри, шепнул он. Посмотри, Смадлен. Прошу тебя, взмолилась она. Ну же, сделай усилие. Эта женщина в черном, ты же видишь, что она вовсе не Рене, вспомни. Этот разговор явно был для нее мучительным. Страх исказил ее черты. Рот страдальчески напрягся, и временами из-под этой маски поступало другое — живое лицо. Флавьер увлек Мадлен к лифту. Прическа может и подождать. Самый неотложное сейчас аромат духов. Этот призрак прошлого. Пойти до конца. И будь что будет. Но поиски Флавьера оказались бесплодными. Нет. — Таких духов я не знаю, — отвечала продавщица. — Ну, как же, как вам объяснить? Они пахнут свеже скопанной землей, увядшим цветком. Может быть, это Шанель номер три, наверное? — Увы, их больше не выпускают, месье. В какой-нибудь ловчонке вы еще можете их отыскать, но они у нас. Мадлен тянул его за рукав. Он не уходил. Задумчиво вертя в руках флакон и затейливый фон. Без тех духов возрождение не будет полным. И все же ему пришлось смириться, но напоследок он купил Мадлен маленькую, замысловато скроенную меховую шляпку. Даже расплачиваясь, он не выпускал из поля зрения стоявшую под него женщину, непонятную и вместе с тем до боли знакомую, и в сердце его вдруг шельнуло жалость. Он первый взял Маклен под руку. — Зачем все эти сумасбродства? — спросила она. — Затем, что я хочу помочь тебе обрести себя. Я хочу правды. Она приглас. Он ощутил неочужденность, даже враждебность, но крепко прижимал ее к себе. — Больше ей от него не ускользнуть. Рано или поздно ей придется сдаться. — Я хочу, чтобы ты была красивой, — — продолжал он. — Альмариан забыт. Его никогда и не было. Несколько минут они шли молча, но это оказалось сильнее его. — Ты не можешь быть Рене, — сказал он. — Ты видишь, я не сижусь. Я совершенно спокоен. Она устало вздохнула, и он еле удержался, чтобы не сорваться на крик.